Глава 50 Мы беседовали уже полчаса, и, похоже, я сильно удивила Кируса. Рассказ о моих планах он начал слушать несколько снисходительной улыбкой на лице. Потом перестал улыбаться. Потом задал первый вопрос. «Кир, Стефани, насколько я знаю, вы получили весьма недурственное наследство. Вы можете спокойно перебраться жить в городской дом, просто назначив управляющего рейтом». А если потерпите еще пару лет и подкопите, то сможете существенно увеличить свой рейд, и тогда даже ваши внуки не будут испытывать финансовых затруднений. Зачем вам эти хлопоты? Кирос Лергом. скажите... Нет, вот просто представьте, что сейчас вы получили наследство. Вы что, немедленно бросите вашу службу? Да, я не знаю, как именно вы стали помощником Архауса. Возможно, вам и не нравится эта работа, но если будет наследство, то что? сядьте дома и сложите ручки?» «Кир Стефани, но я же мужчина». «И что? Всевышний, если помните, сделал человека по своему образу и подобию. Я такой же человек, как и вы. Или вы искренне считаете, что у меня нет мозгов?» «Нет, конечно, вы...» «Вы зря так нападаете на меня, Кирстефании, но общество считает, что женщина в первую очередь мать и хозяйка». «Ха! Общество считает, что мужчина хозяин и добытчик». «Да, конечно, так и есть. Ну и много нахозяйствовал и добыл сын тети Лотты. Однако никто не отнимал его право считаться мужчиной. Или вы не видите, что большая часть лавок и магазинов даже в Ригберсе принадлежит именно женщинам? Я имею в виду самые дорогие лавки и магазины Кирус Лерго. Да, они почти все не слишком молоды, они вдовы». Но, любезный Кир, с чего вы взяли, что если бы их не выпихнули замуж в 17 лет, они не смогли бы стать успешными? Никто не пробовал, но это не значит, что не получится. Я понял вашу точку зрения, Кир Стефания. Она, однако, очень необычна. Я, признаться, думал, что вы опасаетесь замужества из-за первого столь неприятного для вас сватовства. Я не опасаюсь замужества, Кир Лерго, я просто не хочу выходить замуж. Мне гораздо комфортнее знать, что я могу сама решать, на что тратить деньги и как распоряжаться имуществом. Но я вовсе не собираюсь всю жизнь сидеть в рейте и, нарожав кучу детей, считать, что жизнь удалась. Мне хочется совершенно другого. И чего же? Свое дело. То, которое будет мне приносить не только деньги, но и удовольствие, и интерес. Свободу. Конечно, живя в обществе, нельзя быть свободным от него полностью. Но немного расширить рамки этой свободы вполне возможно. Цитату об обществе и свободе я без зазрения совести спёрла у дедушки Ленина и теперь с удовольствием любовалась ошарашенным Кирусом. Но чем бы вам помешал при этом муж, Кирстефания? Тем, что будет иметь право вмешиваться во все мои дела, ограничивать свободу передвижения, распоряжаться моими деньгами. Например, просто отнять их и потратить на любовницу. Он сможет даже бить меня, если захочет. «Фу, Кир, Стефани, какими, однако, глупостями забита ваша головка!» Я психанула. «И в чем же вы видите глупость в моих рассуждениях, Кирус Лерго?» «Мужчина, бьющий свою жену, недостоин называться мужчиной». «Ха! Это, дорогой Кирус, вовсе не помешает ему продолжать бить свою жену. Да и общество будет к нему более чем благосклонно, если выми...» Я так разозлилась, что чуть не назвала этого носителя розовых очков «милым мальчиком». Если вы, Кирус Слерго, не делаете этого, это вовсе не значит, что так не поступают и остальные. Брак — это большая лотерея, и я просто не хочу рисковать всей своей жизнью без оглядки. А дети? все же без мужа у вас не будет детей, Кирстефания. Возможно, когда я стану совершеннолетней, я обдумаю этот вопрос. Но тратить свой прекрасный возраст сейчас на пелёнки и горшки, на то, чтобы прекратить учиться и развиваться, я не желаю. Ну? Боюсь, что в таком случае вы можете остаться старой девой. Улыбка Кируса, пожалуй, была несколько ехидной. Не думаю, почтенный Кирус, что у богатой женщины есть такие проблемы. Скорее наоборот, с возрастом мне будет трудно отбиваться от всевозможных женихов. Так что я вам сейчас очень-очень благодарна за столь удачное прикрытие. Моя улыбка была не менее ехидна. Кирус рассмеялся и сказал: "Я уже почти жалею, что наше сватовство не настоящее". «С вами, Кир Стефания, никогда не будет скучно». Я насторожилась, но потом поняла, что он шутит, и так же, как и он, с облегчением рассмеялась. «Согласитесь, мы вовремя попались друг к другу». «Да уж, я бы сказал, сама судьба свела». «Мне было приятно пообщаться с вами, Кир Слерго, а сейчас мне уже...» «Простите, Кир Стефания, вы не могли бы еще раз рассказать, какие у вас требования к месту? Все же я живу здесь почти год». Я перечислила все, что мне нужно было от помещения, и Кирус ненадолго задумался. «Вы приехали одна? Без Кирлисы?» «Да, со мной только Манкарст». «Жаль, мы могли бы съездить прямо сейчас и посмотреть одно интересное место». «Я нашел его сразу, как приехал сюда, еще осенью, но оно за городом. Хотя, если вы надумаете перебираться в Ригберс, вам так или иначе нужна будет компаньонка». И он уставился на меня. «Не поняла». «А где я возьму эту самую компаньонку? Кирлису я точно не смогу уговорить перебраться сюда. Если хотите, я могу пригласить прокатиться с нами одну почтенную даму. Я разбирал ее спор с родственниками, думаю, она мне не откажет. Буду благодарна, Кирус». Карст уже ожидал меня у выхода, и Кирус Лерго велел ему следовать за собой. Мы подъехали к довольно скромному домику, Кирус соскочил с коня и постучал в один из въездов. в Тот самый, на котором висела табличка «Продаётся». Через некоторое время из дома вышла сухощавая пожилая Кир. Кирус представил нас друг другу. «Армы Кирвельм. Стефания Киршахман». Мы улыбнулись, дама села рядом, и мы поехали. Проехали центр города, дальше пошел квартал средней руки. Потом небольшой пустырь, я уже начала хмуриться. Бессмысленно располагать кафе так далеко от города. Дальше Кирус привез нас к одиноко стоящему дому. Довольно большому и странному дому, надо сказать, Заколоченные ставни, всего три въезда, дыра в крыше, и, что самое непонятное, из-под снега торчали только совсем молодые, точенькие деревца. Ни одного нормального в округе. Зато за домом начинающее оттаивать озеро. Не слишком большое, да, но в окружении скал и довольно красивое. Я, Кира, Слерго и Манкарст решили обойти дом и посмотреть. Кир Арма просто молча следовала за нами. Я совершенно искренне не понимала. Почему Кирус считает это место подходящим? Я же четко обозначила в требованиях. Район для богатой публики. Что это за место, Кирус Лерго? Много лет назад здесь, говорят, был завод, где гнали спирт. Но потом окрестные лес вырубили полностью, возить дрова стало слишком дорого. С тех пор здание и ветшает. Стоит оно очень дешево. Его вместе с местом можно сторговать за 10-12 золотых. А вид здесь очень красивый, согласитесь, Кир Стефания. И места более чем достаточно. Кирус Лерго, мне жаль, но вы забыли добавить, что это место зовется в городе Камариной-Падью, неожиданно вмешалась Кир Арма. Нет-нет, дорогая Кир, я прекрасно помню об этом. Более того, именно осенью я узнал, как можно решить эту проблему. Кирус Лерго, я, конечно, благодарна вам за предложение. По деньгам это действительно дешево. Только вот добираться сюда очень проблематично. Так что, боюсь, это место мне не слишком подходит. А не стоит торопиться, Кир Стефани. У меня к вам есть довольно интересное предложение. Как вы смотрите на то, чтобы пообедать вместе? Разумеется, компанию нам составит Кир Арма. Вы же не откажете нам в любезности, Кир Арма.